333. июнь 27 Все приходит, но все оставляет свой след или ряд неизбежных следствий. О прошлом можно забыть и никогда о нем не вспоминать, но следствие прошлого будут тянуться, создавая ряд новых причин. И только силу творческого воображения можно создавать совершенно другие причины отличной от прежних и влекущие забою иные следствия. Так погашается прежняя карма. Во вновь создаваемые причины вкладывается устремление, дающим им силу. Мы творим новые причины, приносящие нужные нам следствия. Ход следствия мы знаем заранее. Мы можем проектировать следствие на тысячелетия вперед. И порою, когда мы предсказываем будущее, Мы просто знаем следствие, созданные сознательно нами причины. Так мы творим будущее. Оно пластично в руках огненной воли. Мы знаем течение светил, их будущее сочетание и координируем нашу творческую работу с энергиями космического магнита. Мы озабочены течением эволюции планеты и ее человечества. Забот И работы так много, и она так напряжённа, что для личного нет времени. Одна из первейших наших задач — это выбор сотрудников и учеников, и руководствами. Мы не можем входить в непосредственное и тесное соприкосновение со множеством людей по многим причинам. Мы действуем через сотрудников, учеников и посланников наших. Вторая задача — это насыщение и цементирование пространства. Идеи управляют миром, но эти идеи посылаем в мир мы. На стыке двух эпох новые идеи пронизывают толщу пространства и толщу неверства человечества. И эти идеи входят в сознание множеств, несмотря на сильное противодействие с их стороны. Идеи эти разделяют человечество на два лагеря, идущих за ними и противодействующих им. До революции кооперации, движения женщины и психической энергии впервые упомянуты и провозглашены нами. Те, кто следует за эволюцией, развивают эти идеи под разными углами зрения. Но назовут ли кооперацию мирным сосуществованием или сотрудничеством между народами, значение уже не имеет, если эта идея принята в той или иной форме. Образы этих идей борются в пространстве своими антиподами и подавляют их силу пространственного огня, вложенного в них мощью творческого воображения, держателей планеты. Великая битва идей происходит в пространстве. Даже светила принимают участие в ней, творя новое великое будущее человечеству. И мы принимаем прямое участие в этой работе наши ученики и сотрудники принимают участие в ней, нам помогая. Каждая мысль не о себе, но касающаяся эволюции и общего блага, служит огненным вкладом в пространство и обогащает ауру планеты.